Глава 3. Мертвый штиль. С начала XVI века пиратство в Средиземном море почти целиком сосредоточили в своих руках мусульмане, и с тех пор оно приобрело, можно сказать, религиозную окраску. Абес Нисаренко. Рыцари удачи. Санкт-Петербург, 1991 год. В полдень Серов сменил Ван Мандара и отстоял восьмичасовую дневную вахту.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 Сабли местной марокканской работы не являлись ценностью, но нашлось несколько дамасских клинков, французских и испанских пистолетов и етаганов из хорошей стали. Были еще кривые ножи, которые Деласкис назвал джамбиями, и даги с клеймами миланских мастеров, наверняка с ограбленного судна из Италии. Джамбия – арабский кинжал с изогнутым лезвием, без гарды. Дага –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 Особенно Страх Божий, у которого были давние счеты с магометанами. Палубу отмыли и выскребли, заменили порубленный планшир и плотник Донован с помощниками трудился до заката, пристраивая на место новые Бизань и бомбут Легорь. Корпус не имел пробоин, такелаж, не считая дюжины разрезанных канатов, тоже уцелил. Орудия, паруса и рангоут были в полном порядке. Главной потерей ворона являлись погибшие и захваченные в плен бойцы.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 У Атлантического побережья Африки и в Средиземном море Ван Мандер не бывал, но как опытный шкипер кое-что слышал об этих краях. Море, по его словам, было еще коварнее океана. Хоть не имелось в нем огромных валов и страшных тайфунов, зато налетали внезапные шквалы и бури. А навигация у континентов или среди островов, что в Эгейском море, что в Тиренском, Адриатическом и Иоаннийском, требовала доскональных знаний о бухтах, гаванях, глубинах, Дельтахрек и каждой скале, каждом подводном камне. И потому толковал Ван Мандер, если решит капитаны идти в Тунис или Алжир, понадобятся лоцманы. А значит, нужно вспомнить про Абдалу и Деласкиса: хвастали ведь, что знают африканский берег как свою ладонь? Серов отвечал в том смысле, что может не придется в Средиземье плавать. Может явятся они в суверу разгромят басурман, выручат своих, а караману наденут пеньковый галстук и вздернут высоко и быстро. Но умудренной жизнью Ван Мандер проворчал что-то на голландском и перевел. «Будь желание лошадьми, нищие ездили бы верхом». А после добавил, что мельницы господни мелют медленно. Правда, зато верно. В девятом часу, когда пала на океан темнота, Серов сдал вахту Сэмсону Тегу и отправился к себе. Их и каюта была в кормовой надстройке и выходила окнами на балкон, тянувшиеся вдоль всей кормы. Этажом ниже жили офицеры, и там в кают-компании сверкали бронзой два орудия, а еще был стол, за которым питался командный состав. При нужде на нем расстилали карты и делали расчеты, необходимые для верной навигации.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 В Атласских горах разбойников в тюрбанах и с кривыми саблями, а в пустыне Сахари львов и драконов, бедуинов на верблюдах, страусов, змей и всякие иные чудеса. На побережье были помечены порты – Сафик, Касабланка, Рабат, Танжер, Сеута, Алжир, Тунис и кое-что еще. Были и материковые города с названием, которые запомнились Серову, хотя и смутно – Фес, марракеш, Мекнес. Фес и Маракеш – две древние столицы Марокко, основанные, соответственно, в VIII и XI веках. Касабланка и Рабат – крупные порты на Атлантическом побережье. В частности, Рабат и его пригород Сале являлись прибежищем магрибских пиратов, центром своеобразной пиратской республики, не всегда подчинявшейся марокканским султанам. Мекнес – сравнительно новый город неподалеку от Феса, построенный султаном Мулаем Измаилом в эпоху, описанную в романе. В него султан перенес свою столицу. Крупнейшие города Марокко в наше время – Касабланка – 3,5 миллиона жителей, Маракеш – 1,7 миллиона, Рабат – 1,6 миллиона, столица Марокко, Фес – 1,2 миллиона. Порты и города изображали башенки, размер которых вероятно определялся мощью укреплений и силой того или иного правителя, султана, бея или агии. Башня эс Сувера показалась сирову не очень впечатляющей. За дверью кто-то поскребся, и он, оторвавшись от карт, крикнул. «Кого там черт несет?» Показалась темнокожая физиономия Рика Бразильца. Одной рукой он придерживал дверь, в другой покачивал на ладони поднос с тарелкой, кружкой и кувшином. Выпучив глаза, Рик осведомился, желает ли капитана отужинать. «Надо кушать, надо», — бормотал на своем убогом английском. «Не то хозяйка мисси Шейла, вернувшись, рассердится на Рика, скажет, не давал капитана сухари мяса, не поил вином, и значит палка по тебе скучает, Рик, палка и линьки». Серов велел ему оставить поднос, позвать Депернеля, Диласкиса и Мавра Абдалу, а заодно принести бутылку рома и еще три кружки. Он доедал свой ужин, копченая говядина, размоченные в воде сухари сухофрукты с испанского судна, когда в дверь опять постучали. «Можно войти», — сказал Серов. Трое вызванных им переступили высокий порог и, повинуясь жесту капитана, уселись на табуретах.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 Кивнув на Деласки, Сосеров повернулся к Депернелю. «Скажите, рыцарь, вы встречались с этим человеком?» «Возможно, сер Капитан, не служил ли он прежде нашему ордену?» «Служил. Это Мартин Деласкис мальтиец, бывший солдат и бывший купец, а рядом его приятель Алехандро Сьерра, крещённый Мавр Абдалла». «Маран», — уточнил Депернель. «Маран. Так в Испании называли мавров и евреев, принявших крещение. Для насильственно крещенных испанских мавров использовался еще один термин – «мариск», но их окончательно изгнали из Испании в 1609-1610 годах. Абдала согласно кивнул. Видимо, это неизвестное Серову слово не являлось обидным. Он побарабанил пальцами по столу, поглядел на койку с разложенными картами и произнес –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 «Нет у меня поместий и замков, и титула, если разобраться, тоже нет. Зато есть корабль, пушки и боевая команда». «Теперь я вас понимаю», — задумчиво промолвил Депернель. «Понимаю. Благородство вашей крови нуждается в подтверждении, в дворянских грамотах, чего во Франции не добиться. Ах, наша прекрасная Франция!» Он поднял глаза к потолку.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 Вчерашним днем мы встретили испанский галеон, но мирно разойтись не удалось. Испанцы нас обстреляли. Я взял их корабль на абордаше и высадил на него призовую команду. Он помолчал, покрутил кружку, глядя, как плещется в ней маслянистый ямайский ром. Вдохнул его запах. Я рассказываю, это для вас, рыцарь Де Пернель. Ибо Деласкису и Абдале все известно. Они с того испанского корабля прятались на нем, желая попасть на канары.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 Пернель перекрестился, отпил из кружки, и Серов с деласкисом последовали его примеру. Потом рыцарь произнес. 20 человек. Я догадываюсь, миссер капитан что вы хотите их выручить?» «Безусловно. Даже если мне придется плыть за этим одноухим караманом до самого Стамбула». «Такой нужды нет».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 Не думаю, что они променяют ворон на шебеки Карамана. Но мысль у Абдалы верная. Могут не продать, а в яму посадить. И в таком случае, где они могут очутиться?» Его собеседники переглянулись и призадумались. Затем Депернель произнес. «Думаю, на Джерби. Как сказал Броснан, у Карамана там усадьба, и его галеры там зимуют. А зима и зимние бури уже не за горами». Замолчав, он уставился в потолок.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 В его точных экономных движениях ощущалась сноровка военного человека. Абдала внимательно следил за тем, как на бумаге появляется чертеж, щурил темные глаза маслины, склонял голову к плечу и вдруг заметил: С Десны так, Эфэнди, я жить в этот страна и побывать в Эссувейер. Я знает. Они с деласкисом принялись подсказывать Депернелю, тут же исправлявшему рисунок. Серов внимательно слушал.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 В основном воинов вербовали в Судане, но кроме суданских негров были солдаты арабского происхождения, коренные марокканцы или мавры, бежавшие в XVI веке из Испании, а также европейцы-ренегаты, попавшие в плен и принявшие мусульманство. Эс-Сувейра являлась незначительным пунктом на окраине державы, местом ссылки инвалидов и отряхлевших солдат.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 Этот напиток в коранне сказан, потому пьют, но турок пить все. Турок сын Иблис почти неправоверный. Магребцы турок не любят, пояснил Мартин Деласкис. Но ты обдала Рома не пьешь, хоть христианин, сказал Серов. А христианину положено закладывать за воротник. Это знаешь ли, символ веры? Но ты не пьешь. Почему? В самом деле еретик? Или все еще предан Аллаху?» мавар покачал темноволосой головой. «Аллах, Христос, разные названия для Бога, которые человек придумат. Я учиться у суфий Али ибн Джарир и учитал сказать, Бог, человек, единый. Суфизм. Мистическое течение в исламе, зародившееся в 8 веке в Ираке и Сирии. Было весьма разнородно, но, как правило, противостояло традиционной мусульманской религии. Суфиев считали мудрецами и хранителями тайного знания. Вахдат аль-Вуджуд. Вахдат аль-Вуджуд. Доктрина единства бытия, которую сформулировал один из арабских суфиев-философов Ибн Аль-Араби. Жизнь есть постижении Всевышней и собственной душа.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 «Надеюсь, ей не придется жить в неволе семь месяцев и рожать у арабов или турок. Я должен раньше ее найти. А если будут там опытные старушки, так мы их с собой прихватим. Я за одну такую старушку тысячу песо отдам». «Вы благородный человек», — сказал Депернель. «Вы преданы своей супруге, и вы хотите выручить своих людей».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 Знаю, что Эйлер, Ломоносов и Суворов еще не родились, а Рембрандт и Гюйгенс уже умерли. Леонард Эйлер, математик, 1707-1783 года. Михаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765 года. Александр Васильевич Суворов, 1730-1800 года. Рембрандт Харменс ван Рейн. 1606-1669 годы. Христиан Гюйгенс, голландский математик, физик и астроном, автор волновой теории света. 1629-1695 годы.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 1646-1716 годы. Яков Бернули, швейцарский математик, один из создателей теории вероятности. 1654-1706 годы. Жан Бернули, математик, брат Якова. 1667-1748 годы. Иоганн Себастьян Бах. 1685-1750 годы. Джон Локк, английский философ.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 Изменится ли мир от того, что некий Андрей Серов изъят неведомым способом из своей эпохи и переправлен в прошлое? А ведь в этом прошлом он не прячется в нару, как рак отшельника, живет весьма активно. Будут у него потомки, дети, внуки, правнуки. Будут жизни, которые он оборвал, всадив в чью-то грудь, клинок или пулю. Собственно, детей и внуков еще нет, а покойных уже целая рота. Эдвард Пил, заколотый им на вороне,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 Хроноклазом, принятый в научной фантастике термин, означающий последствия вмешательства пришельцев из будущего в прошлое. Вот Игорь Елисеев, попавший к Леонардо во Флоренцию. Возможно, он никого не убил и, может, даже спас. А еще поведал мессиру да Винчи столько всякого, что на целый том хватило. спасенные и отнятые жизни, рождение потомства, собственная смерть – Сведения, переданные предкам, идеи, что появились до времени. Изменит ли это грядущий мир? Исказит ли историю и в чем? Размышлял Серов. Ведь история не математика, которая едина. истории множество, и объективность их зависит от личных мнений летописца. Для человека амбициозного история – схватка великих королей и полководцев. Для верующего промысел Господень не приближение к страшному суду.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 Сидит она на плюшевом диванчике, смотрит на новую свою семью и улыбается. «Ну, Андрюша, как тебя в морских разбойниках? Не жмет? спрашивает папа Юра. «Поначалу тошно было, а теперь ничего, претерпелся», – отвечает Серов. «Теперь я большой человек, стою на капитанском мостике, на палубе мой экипажа под ногами 24 пушки. Тяжелое орудие».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 «Зато Шейлочка у него как елка разукрашена», — говорит зять Володя, косясь на Шейлу. «Камешки-то настоящие, значит, прибыльное ремесло. Я бы тоже в пираты подался и спроворил Ленке такой же гарниторчик». Сестра возмущённо поднимает брови. «И не мечтай, ты по канату идешь, через шаг запинаешься. Куда тебе в пираты? Опять же, ты семейный человек с детьми». «Я тоже семейный и тоже в скорости буду с детьми».